В прошлом году морские летчики взяли меня в полет на геликоптере на остров Сфактерия. Мы летели совсем низко, в яркий и тихий день над Наваринской бухтой. Море у западного Пелопоннеса почти всегда прозрачно, как здесь или у нас в Южной Италии. И вдруг я увидел на большой глубине... Много затонувших старинных кораблей, совсем отчетливо, и в то же время с тем оттенком нереальности, который дает даже самая прозрачная вода. Я попросил задержаться, и мы повисли над бухтой, созерцая угрюмые призраки сражения с обломанными мачтами, лежащими как попало, на борту, на ровном киле, даже поперек друг друга, вверх днищем. одного большого корабля сохранились мачты, лишь стенги были обломаны, и перекошенные нижние реи до сих пор еще сопротивлялись времени и судьбе. Я смотрел и думал о тех, чьи кости лежат там, на пушечных палубах и в трюмах, под сверкающими солнечными волнами Ионического моря. Окруженными синими от зноя, каменистыми берегами греческой земли, древней вечно юной, по-прежнему полной жизни и мечты. <реклама> Боже мой, вы поэт, лейтенант, любовь к женщинам и поэзия скверная комбинация. Вы не преуспеете в жизни. О каком сражении вы говорили? На Наваринском когда соединенный русско-англо-французский флот утопил всю турецкую эскадру. Значит, это было около 200 лет назад. Но как же так сохранились корабли? Между двумя мысами э, Пилос море на глубине всегда спокойно. И волны не уничтожили судов. А без волн под водой дубовые корпуса разрушаются очень медленно. Шведы только что подняли свой корабль ВАЗа, Галеон, в полторы тысячи тонн, потонувший в стокгольмской гавани больше 300 лет назад. Зачем? А просто так, как национальную реликвию, археологическую редкость. Дуб, из которого построен был Галеон, стал совершенно черным, но отлично сохранился. Корабль стоит в сухом доке, но его непрерывно поливают водой, иначе дерево раскрошится. Оно должно высыхать очень постепенно и долго. Тогда дуб снова станет крепким, еще крепче, чем был. Ну, это секрет давно известный мебельным мастерам. И что, хорошо сохранился корабль? Очень. Очень. За исключением ну, повреждений при подъеме. Смотрите. Даже красная краска, которой красили... Пушечные палубы боевых кораблей Местами уцелела. Странно, почему такой цвет внутри корабля? Да А совсем не странно Если вспомните назначение судна Прежние ядра и кортечь носили Ужасные раны Кровь обильно обилась в бою Так вот, чтобы не смущать людей Видом крови Ее маскировали окраской боевых помещений корабля. Начали с бурь, перешли на потонувшие корабли, теперь кончили кровью. Обнадеживающая беседа перед выходом в большое плавание. Ассандра права. Я сам начал этот разговор, я же предлагаю его кончить. Поплывем, друзья, смело, готовые ко всему и... Надеюсь на самое лучшее.